Глава 27. Петля судьбы. К вечеру со стороны соседней бухты, там, где мы встретились со Сречко, донеслась ружейная стрельба. Дважды выстрелили из чего-то вроде небольшой пушки или картечницы. Скоротечность перестрелки похожа на неожиданность атаки для одной из сторон, то есть засада. Казаки пропустить такую историю не могли. Когда грозовая сумрачность стала переходить в сумерки вечерние, пластуны сперва по реке, потом по полосе прибоя вернулись на место утренней высадки. Сашко с Грицем углядели парус, удалявшийся в открытое море, а все остальные осматривали полтора десятка убиянных сподвижников Вука с Речко. Самого Вука опознали только по расшитой безрукавке и большому нательному кресту. Между двух волонов лежал умирающий Дмитрий. «Бросил меня Марка!» — хрипел, увидев Миколу. «Ты бы не бросил! Прости, русский! Мы с Михайло должны были вас всех закопать, только полюбили вас сильно. Горазд тоже хороший человек, могли бы друзьями стать. Золото проклятое! Можешь не верить! Только за это ослушание наш главарь жизни нас лишил. Гореть теперь в аду!» Хотели ведь с вами в Россию уйти. Не допустил Господь. Страшно так, как Микола. За десяток лет сладкой жизни вечными муками расплачиваться. Ты сам свой путь выбрал. Но что нас не попытались убить за чтёцем? Скажи, куда поплыли бандиты? Глядишь, еще простит Господь какое-нибудь беззаконие. Лука, живо сюда. Вот ему расскажи. Про на Баш-то знаешь? Я до болгарского Санджака все побережье знаю. Еще, атаман, под скалой лошади, теперь ничьи. Батька уже нашел. Давай мы тебя к лекарю доставим. Спаси тебя, Христос. Мне только помолиться время Господь отпустил. Торопитесь, тут еще османы рыщут. Забери сундук у бандитов сотник. Прощайте, как у вас говорят, слава Кубани. Героям слава. Прощай. Помолись за души наши, может, услышит тебя Господь. Прими, Господь, душу грешную раба твоего Дмитрия. Прости ему все прегрешения, вольные и невольные. Великий грешник, но ведь раскаялся. А если б не умирал, а плыл сейчас сундуком, каялся или радовался бы, как это справедливо, что в конце пути нас судит Бог». «Прими, Господи, их души грешные! Святый Боже, святый правый бессмертный, помилуй нас!» Как разобрались с лошадьми, как поднялись по знакомой тропке вверх, как проскользнули мимо спящих турецких кавалеристов, обмотав тряпьем конские копыта, как пришли к селу прибрежный сад почти одновременно с бандой, перегрузивший сундук на широкую телегу. Отдельная история — «Когда-нибудь вы познакомитесь и с ней». Пока же отряд уверенно нагонял бандитов, хоть осторожничали обе стороны. Но ошибка все-таки произошла внезапно.